Заговор был открыт, и слишком доверчивый Альбин наконец переправился на континент и стал готовиться к неравной борьбе с противником, устремившимся на него во главе испытанной и победоносной армии. Трудности, с которыми пришлось бороться с по-видимому, были незначительны в сравнении с важностью его военных успехов. Только два сражения, одно близ гелиспонта, а другое в узких ущельях Киликии, решили судьбу его сирийского соперника. Причем европейские войска выказали свое обычное превосходство над изнеженными уроженцами Азии. Битва при Леоне, в которой участвовали 150 тысяч римлян, Была одинаково гибельна для альбина мужество британской армии, долго и упорно боролось со стойкой дисциплиной и лирических легионов. Были такие минуты, когда казалось, что Север безвозвратно загубил и свою репутацию, и самого себя, но этот воинственный государь сумел ободрить свои упавшие духом войска и снова двинуть их вперед к решительной победе. Этим достопамятным днем война была кончена. Междуусобные войны, раздиравшие Европу в более близкие к нам времена, отличались не только свирепостью вражды между борющими со сторонами, но и упорной настойчивостью. Они обыкновенно велись из-за какого-нибудь принципа, или, по меньшей мере, возникали из-за какого-нибудь предлога, основанного на религии, на привязанности к свободе или на чувстве долга. Вожаками их были люди из высшего сословия, обладавшие независимым состоянием, и наследственным влиянием. Солдаты сражались как люди, заинтересованные исходом борьбы, и так как воинственное настроение и свойственное политическим партиям рвение одушевляли всех членов общества, то побежденный вождь был готовым проливать свою кровь за то же самое дело. Но римляне сражались после падения республики только из-за выбора своего повелителя. Под знамена какого-нибудь популярного кандидата на императорский престол иные и очень немногие истекались из личной преданности, иные из страха, иные из личных расчетов, но никто из-за принципа. «Легионы» вовлекались в междоусобицы не духом партий, а щедрыми подарками и еще более щедрыми обещаниями. Поражение, отнимавшее у вождя возможность исполнить свои обязательства, освобождало его последователей от продажной присяги в верности и заставляло их заблаговременно покидать. «Погибшее дело ради своей личной безопасности». Для провинций было безразлично, от чьего имени их угнетали или ими управляли. Они повиновались импульсу, исходившему от господствовавшей в данную минуту власти, и лишь только эта власть должна была преклониться Перед превосходством чьих-либо сил они спешили вымолить прощение у победителя, который был вынужден для уплаты своего громадного долга приносить самые виновные провинции в жертву алчности своих солдат. На обширном пространстве Римской империи было очень мало укрепленных городов способных служить оплотом для разбитой армии. И вовсе не было ни таких личностей, ни таких семейств, ни таких корпораций, которые были бы способны без поддержки со стороны правительства поправить дела ослабевшей партии. Впрочем, во время борьбы между Нигером и Севером Один город представлял почтенные исключения из общего правила. Так как через Византий шел один из главных путей, соединявших Европу с Азией, то этот город был снабжен сильным гарнизоном, а в его гавани стоял на якоре флот из 500 судов. Но стремительность Севера разрушила этот хорошо задуманный план обороны. Он предоставил своим генералам осаду Византия, завладел плохо оберегаемым переходом через Гелеспонд и, горя нетерпением помериться с менее недоступным врагом, устремился навстречу своему сопернику. Византий, атакованный многочисленной и постоянно увеличивавшейся армией, а впоследствии и всеми морскими силами империи, выдержал трехлетнюю осаду и остался верным имени и памяти Нигера. И граждане, и солдаты, нам неизвестно по какой причине, сражались с одинаковым ожесточением. Некоторые из главных военачальников Нигера – не надеявшиеся на милосердие победителя или не желавшие унижать себя просьбой о помиловании, укрылись в этом последнем убежище, укрепления которого считались неприступными и для обороны которого один знаменитый инженер воспользовался всеми усовершенствованиями по части механики, какие были известны древним. В конце концов, Византий был взят голодом. Должностные лица и солдаты были лишены жизни, стены были разрушены, привилегии были отменены, и будущее столица Востока превратилась в открытую со всех сторон деревню, поставленную в унизительную зависимость от Перинфа. Историк Дион Восхищавшийся цветущим положением Византия и оплакивавший его разрушение, обвинял Севера в том, что он отнял у римского народа самый сильный оплот против варваров Понта и Азии. Основательность этого замечания вполне оправдалась в следующем столетии, когда Готтский флот переплыл Эвксинский Понт и проник через незащищенный Босфор в самый центр Средиземного моря. Нигер и Альбин были захвачены во время бегства с поля битвы и преданной смерти. Их участь не возбудила ни удивления, ни сострадания. Они рисковали своей жизнью в надежде достигнуть верховной власти и поплатились тем же, чем заставили бы поплатиться своего соперника. А Север не имел никаких притязаний на то высокомерное душевное величие, которое позволяет побежденному противнику доживать свой век частным человеком. Но его мстительность подстрекаемая алчностью, вовлекла его в такие жестокости, которые не оправдались никакими опасениями. Зажиточные жители провинций, не питавшие никакого личного нерасположения к счастливому кандидату на престол, и лишь исполнявшие приказания поставленного над ними наместника были наказаны или смертью, или ссылкой и непременно конфискацией их имений. Многие из азиатских городов были лишены своих старинных привилегий и должны были внести в казну Севера вчетверо больше, чем они платили на нужды Нигера. Пока война не была доведена до решительной развязки, жестокосердие Севера сдерживалось в некоторой мере и неуверенностью в будущем, и его притворным уважением к Сенату. Голова Альбина, присланная вместе с угрожающим письмом, дала знать римлянам, что он решился не щадить ни одного из приверженцев своих несчастных соперников. Он был раздражен нелишенными основания подозрениями, что он никогда не пользовался искренней преданностью Сената и, обнаруживая свое нерасположение к этому собранию, ссылался на только что открытую изменническую переписку.